к чему ведет социальность. Как мы убедились, можно составить хорошее представление о том, насколько инопланетные животные склонны к сотрудничеству, даже если инопланетные системы родственных отношений совершенно не похожи на наши семьи. Еще больше сходства можно ожидать, если родство на их планете хотя бы отчасти напоминает наше. Но давайте вернемся к третьему вопросу Каковы будут последствия такого сотрудничества? Можно ли делать выводы о поведении инопланетных животных на основании поведения обитателей Земли? Или в космосе нас подстерегают неожиданности? Может ли сотрудничество порождать непривычные нам типы поведения и общественные структуры, не похожие на то, что мы наблюдаем на нашей планете? Мы уже обсуждали значение сотрудничества для защиты от хищников, как активной обороны, предупредительные сигналы и физическое сопротивление, так и пассивной, рытье нор, строительство всевозможных гнезд. Сотрудничество также помогает животным добывать пищу, например, обмениваясь информацией о местоположении пищевых ресурсов, а для тех же хищников групповая охота более эффективна. Но стайная охота не просто более эффективный способ добывать еду, она также служит основой формирования социальной группы, сотрудничающей и в других отношениях. Волки не только совместно охотятся, но также выращивают детенышей и защищают свою территорию от конкурирующих стай и от других хищников, например, медведей. Как только возникает сотрудничество, неважно по какой причине, Так появляются и вытекающие из него следствия. Сотрудничество порождает сотрудничество. В первую очередь, необходимость совместного проживания в группах ради коллективной охоты подразумевает также и необходимость уживаться друг с другом. А в связи с этим требуется развивать социальные навыки. Потенциально общественный образ жизни сулит огромные выгоды. Защиту для каждой особи, более эффективную добычу ресурсов, развитие технологий. Но с ним связаны и издержки. Например, нужно делиться пищей. Если волки завалят лося, но потом перебьют друг друга в драке за тушу, проку им от этого будет мало. Поэтому у общественных животных имеется целый спектр социальных навыков, сигналов и других видов взаимодействия, которые позволяют им сохранять мир и предугадывать намерения друг друга, чтобы избежать оплошностей, которые могут дорого им обойтись. Хозяевам собак бывают хорошо знакомы эти сложные формы общения. Поскольку у нас нет общего языка с собаками, мы не можем спросить животное напрямую «можно тебя погладить». Мы должны считывать сигналы, которые посылает собака. Настороженные уши, расширенные испуганные глаза, игровое преподание к земле или поджатый хвост. Однако эти сигналы возникли в ходе эволюции не ради нашего удобства, а потому что для животных, одновременно сотрудничающих и конкурирующих, единственный способ выжить в коллективе — это умение предвидеть чужие намерения. Это сильный довод, хотя мне не приходилось слышать, чтобы его проверяли теоретически или экспериментально. В пользу того, что у любого общественного вида должны появиться социальные сигналы из-за внутреннего противоречия, изначально заложенного во всяком сотрудничестве. Предоставляя свои услуги для помощи другим, вы становитесь уязвимым для эксплуатации. Другая особенность, которая, по-видимому, практически спонтанно развивается в сообществах животных, склонных к сотрудничеству – это стремление к взаимовыручке. Если ты поможешь мне, я помогу тебе. Это еще один тип поведения, требующий убедительного объяснения. Почему бы мне просто не принять от тебя помощь, а затем надуть тебя, ничего не сделав взамен? Ведь, казалось бы, мне это выгоднее. Очевидный ответ для нас людей состоит в том, что если станет известно, что я обманщик, то в следующий раз мне никто не поможет. Но у большинства животных недостаточно когнитивных способностей, чтобы помнить в лицо каждую особь в группе или сосчитать, кто сколько раз помогал либо обманывал. Однако, как нетрудно в это поверить, взаимопомощь существует во многих сообществах животных, даже там, где степень родства между их членами невелика, а распознавать обманщиков, по-видимому, не умеют. Итак, взаимопомощь — вроде бы хороший способ сотрудничества, но как она возникает в ходе эволюции? Самый знаменитый пример взаимопомощи у животных — это удивительные и снискавшие столь дурную славу летучие мыши из группы вампировых. Эти мелкие млекопитающие затрачивают столько энергии на полет, что если они в течение одной ночи не сумеют добыть пропитание, то им всерьез угрожает голодная смерть. Возвращаясь в колонию, животные, которым удалось покормиться, отрыгивают немного крови для тех, кто вернулся с пустыми руками. Кормление не зависит от того, родственны ли друг другу особи и летучие мыши, безусловно, не способны запомнить, кто есть кто в их многотысячной колонии, чтобы определить, честно ли вела себя раньше та или иная особь или нет. Поразительное поведение, не правда ли? Но отражает ли оно универсальную тенденцию? Данный феномен все еще представляет предмет жадного любопытства со стороны биологов. Но одним из возможных объяснений является то, что вероятность дележа пищи зависит от общего уровня сотрудничества в группе, так называемый фактор удовлетворенности. Чем больше мышей вступает в сотрудничество, тем больше вероятность, что и другие мыши будут сотрудничать. Затраты мыши донора, пусть и материальны, но сравнительно невелики. Она не умрет от голода, отдав часть еды тогда как польза для получающего помощь весьма ощутима — спасение от возможной смерти. Обманывать в конечном итоге контрпродуктивно. Завтра помощь может понадобиться мне, поэтому в моих интересах повышать вероятность того, что другие мне помогут, то есть не обманывать повысить фактор удовлетворенности в колонии, поделившись капелькой крови, невысокая плата за возможное спасение собственной жизни завтра. Подобные сложные взаимодействия демонстрируют, насколько могучей силой может быть сотрудничество, а значит, насколько вероятно его существование в той или иной форме на других планетах. В последнее десятилетие среди исследователей поведения животных все большее признание получает роль индивидуальных особенностей животного в социальном поведении, как одиночном, так и групповом. Вначале эту идею отвергали как проявление обычного антропоморфизма, но сейчас ясно, что разные особи действительно склонны вести себя друг с другом по-разному если эти склонности у данной особи постоянны во времени, мы относим их к индивидуальным особенностям личности. Так на материале, полученном при исследовании самых разных видов от рыб до птиц и млекопитающих, можно видеть, что одни особи в группе чаще, чем другие, приближаются к необычным и потенциально опасным предметам а другие могут быть более агрессивны в отношении других членов группы. Индивидуальность проявляется не только у привычных нам домашних питомцев, которые лежат у нас на коврике. Даже у рыбок Данио Рерио описаны пять разных личностных качеств — храбрость, любопытство, активность, агрессивность и общительность. Каждый, кто наблюдал за птицами в саду у кормушки, замечал, что одни охотно садятся есть, а другим нужно время, чтобы набраться храбрости. Это не должно удивлять, ведь все мы по-разному реагируем на воспринимаемые нами гормональные стимулы и раздражители окружающей среды. И эти различия в немалой степени обусловлены либо нашим генотипом, либо опытом, который мы пережили, будучи детенышами. Поэтому, например, различия в уровне агрессии ожидаемы. Но универсальны ли эти различия? Скорее всего, да, поскольку некоторые индивидуальные особенности, такие как агрессивность, тесно связаны с приспособленностью и количеством потомства, которое вы сможете оставить. Как в нашей игре ястребы и голуби, на планете населенные лишь неагрессивными особями, чуть более агрессивное животное может получить преимущество. Индивидуальные особенности животных влекут за собой важные последствия для сотрудничества. В группе совместно живущих животных некоторые будут агрессивнее других, и во многих случаях такое положение окажется нестабильным. Оно создает ситуацию, в которой быть главным ястребом – преимущество, но быть ястребом номер два – плохо, поскольку приходится все время драться и проигрывать. В такой ситуации агрессивные будут становиться все более агрессивными, а пассивные – более пассивными. Конечным результатом будет такое доминирование, при котором одна особь становится вожаком, или каждой особи отводится свое место в иерархии, доминантное по отношению к одним особям, но подчиненное по отношению к другим. Иерархии доминирования – ожидаемый результат, который предсказывает теория игр, и потому они, вероятно, должны существовать и на других планетах но иерархии привносят с собой дополнительное усложнение. Потребность в сложном мозге, чтобы животные могли разбираться в этих иерархиях. На Земле мы отчетливо видим, что по мере усложнения сообщества, склонных к сотрудничеству животных, увеличение в них количества особей и разнообразие родственных отношений, усложняются и сигналы, которыми обмениваются животные. В стае из 5-6 волков каждой особи несложно знать других и предвидеть их реакцию на игровое преподание к земле, вылизывание или кражу кусочка мяса. В группе, состоящей из 50 шимпанзе, задача перед каждым из них стоит гораздо серьезнее. Усложнение сообщества приводит к тому, что у вас растет потребность подавать и интерпретировать сложные сигналы запоминать каждую особь, ее индивидуальный характер и прошлую историю ее взаимодействия с вами и с другими членами сообщества. По-видимому, на Земле с усложнением структуры сообщества повышаются и требования к когнитивным способностям каждой особи в данном сообществе. Это проявляется в сложности их коммуникации, в разнообразии их реакций на других членов группы и даже в размере их мозга. У некоторых видов животных, наиболее развитых в социальном отношении, члены группы образуют альянсы, явно запоминая, какие особи сотрудничали с ними в прошлом и, что еще удивительнее, какие особи сотрудничали с другими особями и уже исходя из этого определяют, Будет ли третья сторона другом или врагом? Дельфины помнят знакомых сородичей, с которыми они сотрудничали годы и даже десятилетия назад, и раз за разом возвращаются к сотрудничеству с теми же особями. Часто это самцы дельфинов, совместно загоняющие самок, чтобы принудить их к спариванию. Повианы отслеживают социальные отношения между животными в своей стае и знают, какие особи могут оказать поддержку в конфликте, а какие нет. По мере развития такого сообщества растет и потребность каждого индивида отслеживать, что происходит в сообществе. Для того, чтобы пользоваться преимуществами взаимопомощи, необходима способность к тонкому развлечению. Если вы сможете запомнить, кто вел себя честно с вами или с другими, а кто нечестно, вы сумеете более эффективно определять, когда стоит помогать, а когда нет. Заметим, тут нет ничего характерного только для биологии земной жизни. В колонии инопланетных триблов, состоящей из ста особей, давление естественного отбора может с таким же успехом привести к сложному мышлению и образованию альянсов, как в стае из ста павианов. Одно из следствий социальности у животных, доведенное до логического завершения, способность животных учиться друг у друга. Детеныш шимпанзе может сидеть и наблюдать за взрослыми, добывающими еду. К тому времени, как он подрастет, он познакомится с целым арсеналом различных технологий и навыков. Жизнь в группе означает доступ к информации, которого не может дать проживание в одиночку. Так что в список преимуществ социальности добавляется еще один. Общественный образ жизни способствует обмену информацией, а для любого индивидуума информация — это сила. Где находятся лучшие места кормежки? Как разбить орех? Эта змея опасна или нет? Пассивное обучение путем наблюдения, как мы убедились в предыдущем разделе, безусловно, фундаментальная составляющая поведения животных на любой планете. А жизнь в сообществе дает еще больше возможностей для такого обучения. Волки, дольше задержавшиеся в родительской стае, приобретают больше навыков, которые будут полезны для выживания, когда они, наконец, ее покинут. Социальные группы дают возможность не только учиться, но и учить. Например, самка-гепарда усердно обучает своих детенышей охотиться на подраненную добычу. Навык, который они вряд ли успешно освоят самостоятельно. Взрослые сурикаты приносят живых, но с откушенным жалом, скорпионов своим детенышам, чтобы те могли потренироваться ловить их. По мере того, как социальные группы разрастаются и усложняются, а мозг или его внеземной аналог совершенствует обработку и хранение информации, повышается и уровень сложности информации, которую можно передавать при обучении. Общественный образ жизни открывает возможности для обучения, а кроме того, для передачи информации, которая способна сохраняться в сообществе На протяжении длительного времени. Мы называем это культурой. Ускорение и усовершенствование отмена информацией способствует и развитию технологии в нашем понимании: от обламывания палочки, чтобы достать ею еду до постройки космического корабля, чтобы прилететь в гости к людям на землю. Вернемся к трем вопросам, с которых начинался этот раздел. Почему животные сотрудничают? Потому что, как мы убедились, они приобретают от этого многочисленные выгоды, в первую очередь защиту от хищников и лучшие возможности найти и сберечь пищу. Эволюционный процесс объединения может начаться из-за пассивности животных. Они не могут или не хотят уйти. Но из этой ситуации с большой вероятностью может в дальнейшем развиться сотрудничество. При каких условиях животные образуют сообщества, основанные на сотрудничестве? Такие сообщества возникают, когда это эволюционно выгодно. Причиной может послужить родственный отбор, если только он действует на данной планете, или более абстрактные сценарии в соответствии с теорией игр. Теория игр — Это простой метод, предсказывающий, как реализуются эволюционные преимущества, и он применим на любой планете. Родственный отбор в других уголках Вселенной может быть устроен принципиально иначе, но если родство в той или иной форме существует, а значит, будут и различные степени родства между особями, это непременно повлечет за собой сотрудничество, основанное на семейных отношениях, как и происходит на земле. Каковы же результаты и следствия того, что животные объединяются в сообщество? Мы подходим, вероятно, к самому неожиданному выводу этого раздела. По-видимому, в том, каким образом социальность привела к цепочке эволюционных последствий здесь, на земле, нет ничего исключительного. Инопланетные животные последуют теми же путями, предполагающими появление сложных социальных структур, взаимопомощи, иерархий доминирования, социального научения и обучения, которые будут все больше развиваться по мере расширения и усложнения сообществ. Это, по-видимому, фундаментальное свойство эволюции сотрудничества, что дает нам весьма оптимистические основания верить, что где-то есть существа, сумевшие покорить природу так же, как и мы. Социальность настолько распространена и разнообразна на Земле, что возникает соблазн считать ее наличие на других планетах чем-то само собой разумеющимся. К счастью, наши теоретические знания о том, что представляет собой социальность и зачем она нужна, дают нам серьезный довод в пользу того, что инопланетяне тоже окажутся социальными. Возможно, мы и в самом деле сможем поболтать с ними за чашкой чая. Раздел восьмой. Информация – древнейший товар. Итак, мы постепенно приближаемся к цели. Мы немного разобрались в том, что должны представлять собой инопланетные существа, как они передвигаются, как общаются, насколько они умны и присущ ли им коллективный образ жизни. Мы составили представление об инопланетных живых существах, которые во многих отношениях напоминают земных, но все же отличаются от нас, людей. Мы пока еще не готовы сделать вывод о наличии у них языка, но откладывать обсуждение этой темы больше нельзя. От ответа на вопрос, умеют ли инопланетяне говорить, целиком зависит то, какими окажутся и они сами, и наши потенциальные отношения с ними. Но прежде чем перейти непосредственно к языку, нам необходимо более подробно рассмотреть саму природу коммуникации и в особенности то, какой информацией обмениваются живые существа и как много они могут сказать друг другу. Нам постоянно напоминают, что информация — это товар. Мы живем в мире, где она обладает реальной денежной стоимостью. Однако мы не часто задумываемся, насколько важен обмен информацией для животных, а он действительно важен. Более того, жизненно необходим, и его значение ничуть не меньше, чем для человечества в эпоху Facebook и Twitter. Для животного получение верной или неверной информации может стать вопросом жизни и смерти. У него заботы куда серьезнее, чем те, с которыми сталкиваетесь вы, наткнувшись на откровенные фотографии вашей мамы в социальных сетях. Именно по причине своей жизненно важной роли информация подвержена сильному давлению естественного отбора. И способы, которыми животные, как и люди, получают и передают информацию, правдивую или лживую, разнообразны и эффективны как на Земле, так и на других планетах. Знание — сила в любой экосистеме, в любых уголках Вселенной. Информация, которую животные сообщают друг другу, иногда содержит сведения об окружающей их среде но, что особенно важно, также о состоянии и действиях других животных, которые не обязательно сами участвуют в разговоре. Все животные – активные пользователи сети, в которой переплетаются информация, дезинформация и обман. Поскольку у животных есть конфликт интересов и способность искажать действительность, нам снова не обойтись без теории игр, чтобы понять, как и почему животные в принципе друг другу что-то сообщают. Такой подход может оказаться весьма полезным, ведь выводы, полученные на основе фундаментальной теории игр, по всей видимости, должны распространяться на всю Вселенную. Иные миры могут заметно отличаться в физическом отношении. Но математические правила, позволяющие обыграть оппонента в информационной войне, остаются неизменными. Однако, прежде чем углубиться в рассуждение о том, как язык развился из коммуникации у человека, и почему только у человека, и где еще он мог развиться, нам следует начать с четкого определения того, что такое «коммуникация» по-настоящему основательного определения, ибо, если мы будем слишком полагаться на свои интуитивные представления, рассуждая о коммуникации на Земле, мы не сможем применить эти идеи к другим мирам. Что такое коммуникация? Действия, естественные и повседневные для нас, кажется, не нуждаются в определении. Всем известно, что значит спать и просыпаться, ходить и говорить ездить на велосипеде, при том, что всякий знает, как трудно внятно объяснить, например, что именно нужно делать, чтобы удержать равновесие во время езды. Некоторые скажут, что определения нужны только для зануд. Но когда мы покидаем наш привычный и предсказуемый мир, отправляясь в незнакомые инопланетные миры, определения приобретают решающее значение. Они, безусловно, важны, когда мы пытаемся сравнивать деятельность человека и животных, а тем более, когда хотим порассуждать о поведении инопланетян и о том, что у нас с ними может быть общего. Мы не можем себе позволить определять поведение животных или инопланетян через привычное нам человеческое поведение. Как раз те элементы нашего поведения, которые кажутся нам чем-то само собой разумеющимся, скорее всего, у других видов, окажутся совсем иными. Всем известно, что такое общение или коммуникация в нашей повседневной жизни, но годится ли это определение для других животных? Оксфордский словарь английского языка The Oxford English Dictionary дает к слову «communication» следующее определение. Передача или обмен информацией, знаниями, представлениями посредством речи, письма, механических или электронных средств и тому подобное. Даже если исключить упоминание способов передачи, у нас остается определение для зоолога слишком туманное. Передача или обмен информацией, знаниями, представлениями. И в самом деле, что такое представление? что значит для животного обладать знанием. А главное, науке требуются определения, отвечающие на вопросы «как» и «почему», а не просто на вопрос «что это такое». Ясно, что коммуникация связана с передачей информации, но просто отметить факт не значит понять реальную природу явления. К тому же, наблюдаемые факты могут выглядеть по-разному с разных точек зрения. Например, на планете, где сигналы распространяются крайне медленно, возможно, даже медленнее, чем передвигаются сами животные, понятие «обмен информацией» не будет иметь смысла, ведь ситуация, в которой находятся животные, может полностью измениться за то время, пока информация дойдет до адресата. Правильнее было бы дать коммуникации эволюционное определение, потому что в этом случае мы, по крайней мере, сможем быть уверены, что оно будет работать везде, где имеет место эволюция. Я предлагаю следующее эволюционное определение коммуникации. Сигнал, посылаемый одним животным и воспринимаемый другим, в результате чего поведение получателя меняется, увеличивая приспособленность отправителя. Принципиально важно, что к определению коммуникации, которое можно было бы посчитать необходимым и достаточным с повседневной точки зрения, добавлено описание механизма. Поведение получателя меняется, увеличивая приспособленность отправителя. Иными словами, недостаточно, чтобы одно животное передало информацию другому. Эта информация должна оказать определенное воздействие. И не просто воздействие, а такое, которое пойдет на пользу отправителю информации. Хотя такое определение может показаться неожиданным, В нем учитывается действительно универсальный принцип, поскольку никакое поведение не возникнет в ходе эволюции, если оно снижает приспособленность животного. Разумеется, это не значит, что в природе не происходит передачи неблагоприятной информации. Олень сделал неверный шаг, ветка хрустнула и привлекла к оленю внимание тигра. Но подобная вредящая животному информация не может стать эволюционной основой для возникновения специализированного признака. В нашем случае можно ожидать, что олени в ходе эволюции будут передвигаться все более бесшумно, а не наоборот. Обратите внимание, что наше новое определение совершенно нейтрально и не зависит от любых конкретных условий. Оно предполагает лишь наличие естественного отбора. На нашей гипотетической планете с невероятно медленной передачей сигналов это определение все еще остается справедливым благодаря эволюционному механизму. Если сигнал доходит слишком поздно, чтобы от него была польза, он не принесет выгод отправителю и поэтому не закрепится в ходе эволюции. Вы можете меня спросить, почему коммуникация должна быть выгодна отправителю информации, а не получателю? Если соблюдается условие выгоды для первого, то в рамках нашего определения результат для второго совершенно не важен. Для него сообщение может быть как полезно, так и бесполезно. В реальности многие коммуникативные системы на Земле, если не большинство из них, взаимовыгодны и для отправителя, и для получателя, особенно если оба животных принадлежат к одному и тому же виду, и тем более, если они члены одной семьи. Сурикат подает родичам сигнал тревоги при появлении хищника, и все члены группы убегают в укрытие. Дозорный защищает свою семью, а следовательно, свои гены. Птенец пищит, разевая рот тем самым сообщая родителям, что его пора кормить. Без еды птенец умрет, а мать потеряет свои инвестиции в потомство. Это взаимовыгодные коммуникативные сигналы, полезные обеим сторонам. Но взаимная выгода — дополнительный бонус, который не обязательно нужен для того, чтобы эволюция породила коммуникацию. Телефонный мошенник, спрашивающий у вас банковские реквизиты, явно не заботится о ваших интересах, а кукушонок, выпрашивающий корм у приемных родителей, не действует во благо их генов, ведь их собственные яйца он из гнезда выбросил. Для получателя информация может быть полезна или нет, но тому, кто ее посылает, Данная форма поведения должна быть безусловно выгодна, чтобы закрепиться и распространиться. Таким образом, хоть это и может показаться нелогичным, если мы хотим понять, почему существует коммуникация, нам нужно искать, чем она выгодна отправителю. Всюду, где присутствует конфликт интересов, хотя бы потенциальный, двух животных, принимающих решения с целью максимально повысить свою приспособленность, вступает в действие эволюционная игра. Каждая особь стремится перехитрить другую или, возможно, вступить в сотрудничество с ней, но по чисто эгоистическим мотивам. В долгосрочной перспективе наилучшая стратегия игры та, которая с наибольшей вероятностью будет развиваться дальше. Поэтому в эволюции поведения многое можно объяснить с помощью элементарных математических игр, а их принципы не зависят от сложных особенностей физического мира. И поэтому неважно, летают эти животные или ползают, живут ли они в море или на суше. Огромные они, как тираннозавр, или крошечные, как блоха? Плавают ли они в теплом соленом водном океане или скользят по жидкому метану при температуре минус 200 градусов по Цельсию? Конечно, детали имеют значение, но правила игры будут примерно одинаковы для всех. Поэтому модели теории игр особенно подходят для объяснения как может развиваться жизнь на других планетах. Представьте себе, что во Вселенной полно маленьких менеджеров по маркетингу, принадлежащих к миллиардам различных видов. Независимо от средств коммуникации, от пространственных и временных масштабов взаимодействия, животные на всех планетах будут развиваться в процессе эволюции так, чтобы оптимизировать свои результаты и использовать информацию, чтобы повлиять на других животных ради своей выгоды. Это и есть фундаментальная природа коммуникации – влиять на других ради своей выгоды.